Духовное общение с учителем. Медитативная практика Агни-йоги. Памятование имени учителя. 7 декабря 35 -го. Слова учения. Но для пользы, говорю, поминайте чаще мое имя. Конечно, здесь подразумевается повторение умное или сердечное, как же иначе образуется связь с избранным учителем. Такое повторение или памятование всегда рекомендуется во всех учениях, так же как осуждается повторение имени в суе, когда люди среди самой неподходящей обстановки пересыпают свои речи упоминанием священных имен. Так обычно бывает со всеми новичками или же вообще с непонимающими сокровенности святынь.